Глава девятая. Тиана, где ты пропадаешь? Я провожала важного свидетеля и как раз возвращалась в з д а н и е участка, когда меня перехватил Дик. А что такое? Удивилась я. Вообще т о сержанту не свойственно было следить за моим времяпрепровождением, а срочных дел сегодня вроде бы не предвещалось. Тебя у Илфорд ждет, сообщил Дик. Послал меня тебя разыскать. Ничего себе! Я торопливо вошла в придерживаемую товарищем дверь. Знаешь, в чем дело? А-а. Дик отрицательно покачал головой. Но сердитым он мне не показался. А где он? У себя? Сержант снова покачал головой. Во всяком случае, когда я уходил, был у нас. Интересно. Я немного заволновалась. Правда, я не могла бы точно сказать, связано это со срочным вызовом к начальству или просто с тем фактом, что я вот-вот увижу Уилфорта. В последнее время мысли об Уилфорте посещали меня значительно чаще, чем можно ожидать при нормальных отношениях с начальством. Нет, если бы причина заключалась в тех оскорблениях, которые я успела высказать в его адрес, находясь под действием магии темного афериста, это было бы совершенно естественно. Кстати, я действительно чувствовала себя крайне неловко и все время хотела пойти к нему и извиниться, сказать, что я совершенно не думаю того, что наговорила, во всяком случае теперь уже не думаю, но не решалась. Как представляла себе его испытывающий взгляд или чуть насмешливую улыбку, так сразу понимала, что не пойду. Да, если бы меня волновало лишь это, все было бы нормально. Беда заключалась в том, что чувство стыда очень быстро отошло на второй план. А из событий того дня я вспоминала все больше про поцелуй в карете. И главная тревожившая меня мысль заключалась в вопросе: б ы л ли этот поцелуй исключительно лекарством, простейшим методом снятия воздействия, или или подразумевал что-то еще? То, что обычно подразумевают поцелуи. Второе место в рейтинге моих воспоминаний занимал момент, когда Уилфорд ударил в челюсть а ф и р и с т а В сущности, ведь в этом ударе не было необходимости. К тому моменту Гарольд уже понял, что не уйдет. Он не пытался бежать или сопротивляться. На него вполне можно было сразу надеть наручники. Определенно, Уилфорд ударил его исключительно для души, потому что был очень зол. Вопрос заключался в том, на что, и меня никак не покидала мысль, а не р а с с в е р д и л ли его то, что аферист воздействовал на мой разум, и если да, то какой из этого можно сделать вывод? На этом месте я обычно зажмуривала глаза и принималась качать головой, возвращая себя в реальность. А помни, Стеана, один раз ты уже потеряла голову из-за мужчины и в итоге поставила под удар все, что тебе было дорого. Не п о в т о р я й т уже ошибку сейчас, когда на тебя не воздействует темный маг, и ты способна контролировать свои чувства. Однако же по всему выходило, что чувства свои я уже не контролировала, и главное пропустила ключевой момент, когда потеряла этот самый контроль. Войдя в наш общий кабинет, мы с Диком обнаружили тому Илфорта вполне оживленно беседовавшего о чем-то с Райеном. Такая картина немного удивила нас обоих. Заметив наше появление, капитан повернулся, подошел ко мне и мало что выражающим голосом объявил: «Сержант р е й с сегодня вечером вы идете со мной в таверну». Я застыла с приподнятыми бровями. Когда язык отклеился от неба, кратко полюбопытствовала: «В какую именно?» Уилфорд кивнул, одобряя вопрос, и удовлетворил мое любопытство: «Резвый бычок». Я сглотнула, но почувствовала, как начинаю успокаиваться. Ответ многое объяснял. Резвый бучок — это вам неприличное заведение вроде шахматной доски, куда даже аристократы не брезгуют зайти на ужин. Это почти притон. Шумное заведение с дешевой выпивкой, сомнительными посетителями и отвратительной репутацией. Приличные люди его обходят стороной, да и стражи порядка меньше, чем в шестером в семером, предпочитают там не появляться. В том, что речь идет отнюдь не о романтическом свидании, сомнений не возникало. А потому мое сердце быстро забилось в нормальном ритме и я д е л о в ы м тоном уточнила: «Вор, аферист, торговец ранаином». Уилфорд одобрительно хмыкнул, после чего сообщил: «Убийца». А я склонила голову, отмечая внушительность заявления, а затем полюбопытствовала: «Но резвый бычок не наша территория?». Чуть не добавила и слава богам, но сдержалась. Почему мы, а не седьмой округ? Или его преследует наш отдел убийств? Не наша территория. Да, что-то мне это напоминало. Его преследует отдел убийств седьмого округа, ответил Уилфорд. Этот человек уже уходил от них несколько раз, и они очень тщательно готовятся к поимке. Консультировались со мной, и я согласился принять участие. Для конспирации им требуются стражи женщины, но в их собственном участке квалифицированных сотрудниц не хватает, поэтому попросили помочь с кадрами. Понятно. Тут действительно все было ясно. Не первый случай. В заведении вроде бычка обычно приходят с подружками, если, конечно, не собираются обзавестись подружкой на одну ночь прямо на месте. Для того чтобы такие подружки не подсаживались к агентам, мешая вести наблюдения, да и вообще для убедительности лучше было участвовать в операции вместе с напарницей. Но женщин в нашем ведомстве немного, особенно на должностях, которые позволяют участвовать в потенциально опасной операции. Так что сотрудничество такого рода между участками не было редкостью. Известно, что у преступника назначена встреча в этой таверне в восемь часов вечера. с о о б щ и л у и л ф о р д Брать будут на выходе. В этом мы с вами не участвуем. Наша задача определить преступника по имеющемуся описанию, запомнить, с кем он будет общаться и проследить за его перемещениями до выхода из таверны. Это все. Помимо нас непосредственно в зале будут присутствовать двое сотрудников седьмого отдела. Но помещение большое и плохо освещенное, поэтому мы с ними будем находиться в разных частях зала. Кто окажется ближе к интересующему нас человеку, заранее сами понимаете, не предсказать. У вас есть какие-нибудь вопросы? Пока все понятно. о т к л и к н у л а с ь я. А во сколько мы выезжаем? Экипаж заберет вас в семь. Отправляйтесь домой и приготовьтесь. Хорошо. Я потянулась за своей сумкой. Сержант, окликнул Уилфорд. Не забудьте одеться соответствующе. Так точно. Можно подумать, сама бы я не сообразила. Для того чтобы одеться соответствующе, я даже заскочила по дороге в заведение Эльзы и позаимствовала кое-что у ее девочек. А что? Им можно, а мне нельзя? Дома готовилось долго и тщательно. Мне предстояло изображать обычную, не выделяющуюся из общей массы посетительницу резвого бычка, а значит, девицу легкого поведения, не профессионалку, скорее любительницу. Костюм, макияж, манера держаться – все должно было соответствовать образу. Закончив п р и г о т о в л е н и е я подошла к шкафу и открыла дверцу. На ее внутренней стороне висело единственное в моем доме зеркало, в которое можно было увидеть себя в полный рост. С той стороны меня оценивающе разглядывала девица невысоких моральных устоев. Я принялась рассматривать отражение снизу вверх: открытые туфли на небольшом каблучке, украшенные игривыми розовыми бантиками, дальше чулки в черную сетку, юбка едва прикрывает колени и потому позволяет как следует эти чулки разглядеть. Блуза с глубоким декольте, рукава хоть длинные, но зато с разрезами. И когда я поднимаю руку, она обнажается почти до локтя. Это, кстати сказать, смотрится красиво. Даже жаль, что такой фасон считается непристойным. А вот бусы на шее никаких чувств, кроме желания срочно их снять, не вызывают. Без в к у с и ц а Но к нынешнему костюму самое то. В ушах блестят крупные серьги. Ничего ценного, разумеется, обыкновенные стекляшки. На лице боевая раскраска. Волосы сначала уложены с претензией на прическу, но затем, как следует, растрепаны. Предположительно в таверну я заявила с ь не из дома, а предварительно успев весело провести время где-нибудь еще. Я задумчиво поджала губы. Выражение лица при этом совершенно не соответствовало отражавшемуся в зеркале образу. Коего ч е для полноты картины не хватало, хотя к внешности это о т н о ш е н и е не имело. Я подошла к другому шкафу, присела на корточки и, открыв нижнюю дверцу, извлекла оттуда бутылку с бренди. Открыла и, приложив пальцы к горлышку, на секунду перевернула, помазала шею, будто духами, потом провела пальцем по губам. А вот теперь кажется все. За мной приехали ровно в семь. К счастью, карета подъехала к самому входу, так что красоваться в своем нынешнем виде перед соседями не пришлось. Экипаж был простенький, дешевый, и из тех, нанять которые могут себе позволить не все, но многие. Уилфорд уже сидел внутри, в светлых брюках, заправленных в украшенные пряжками сапоги и камзоле совершенно нехарактерного для него малинового цвета. В о о б щ е виду капитана был такой безвкусно фронтоватый. Он подал мне руку, помогая устроиться, и я почувствовала, что от него пахнет алкоголем точно так же, как от меня. Я села напротив Уилфорта, и он крикнул кучеру, что можно трогать. Карета привычно затряслась, набирая ход. Я сосредоточенно смотрела в окошко, отлично зная, что в данный момент капитан разглядывает меня не менее внимательно и критично, чем я сама, когда стояла перед зеркалом десять минут назад. Очень неплохо. вынесен наконец свой вердикт. Благодарю вас. Оставшуюся часть пути, долгого, учитывая, что он лежал в другой конец города, мы проделали молча. Карета стала замедлять ход. Напоследок нас сильно тряхнуло. Дороги здесь были так себе, и экипаж окончательно остановился. Через окошко доносился шум, свидетельствовавший о близости таверны. Пьяные возгласы, хриплая ругань, женский смех. Капитан выскочил из кареты, обошел ее и открыл мою дверцу. И вот с этого момента мой спутник уже ничем не походил на лорда Алджернана Уилфорта. Выражение лица, тон, манера поведения изменилось абсолютно все. Передо мной был щеголеватый повеса, не из самых низов, скорее получивший в наследство кое-какие деньги. И торопящийся побыстрее их разбазарить. Моя же задача заключалась в том, чтобы в меру своих скромных сил помочь ему в этом приятном деле и извлечь из процесса максимальную выгоду для себя. Прошу, торжественно объявил Уилфорд, протягивая мне руку. Я жеманно улыбнулась и положила ручку в его ладонь. Он помог мне спуститься, отпустил кучера. А затем обхватив меня за талию, повел к входу мимо шатающихся на улице зевак. Повеселимся, красотка, громко предложил он. Я захихикала в ответ, фамильярно положив руку ему на плечо. И чувствуя себя не в своей тарелке от такой физической близости, я была буквально прижата к телу Уилфорта и, шагая с ним в ногу, имела возможность оценить, насколько крепко держит меня его рука. Мы вместе вошли в полутемное помещение, которое было настолько переполнено людьми, что казалось тесным. Шум голосов, звяканье посуды и наигрываемая где-то мелодия тоже работали на ощущение тесноты, будто распространяя ее и на звуковое пространство. Идти от входа можно было прямо или направо. Мы сразу же свернули, и я поняла, что первая часть зала просматривается другими стражами. Уилфорд отыскал небольшой свободный столик в одном из темных уголков, сел на скамью, обитую выкрашенной в красный цвет шкурой, и утянул меня к себе на колени. Подавив возникшее было стремление начать сопротивляться, я обвела руками его шею. Демоны, такими темпами у меня есть все шансы напрочь забыть, для чего мы здесь находимся. Слишком близко он сидел, слишком нецеломудренно прикасался в конспиративных целях, и главное, я слишком сильно запуталась, не вполне понимая, что руководит им и что руководит мной. Исключительно работа, стремление убедительно сыграть свою роль, или истинные желания, которые мы обычно тщательно подавляем? И как мы будем смотреть друг другу в глаза потом, когда этот спектакль закончится? Как ни в чем не бывало, холодно и по деловому, как по дороге сюда. Вообще-то я не считаю себя излишне сентиментальной барышней, однако на это моих нервов может и не хватить. Нить мысленных рассуждений оборвалась, когда рука Уилфорта легла на мою ногу и медленно заскользила вверх по черному чулочку. Что желаете отведать? Жизнерадостно осведомился подошедший официант. А рука у Илфорта, будто интерпретировала этот вопрос по-своему, забравшись под юбку и продолжив восходящее движение на этот раз по моему бедру. «Э -э ответить, а рассеянно повторил у Илфорд, и все-таки выудил руку из-под моей одежды. «А, -а, а все, что моя дама пожелает, заказывай, милашка, угощаю. Так-таки все, фыркнула я. Все. Самодовольно подтвердил он. Деньги есть. Так-таки есть. Скептически прищурилась я и игриво в з ъ е р о ш и л а ему волосы. Никак не ожидала, что этот процесс доставит мне такое удовольствие. Поверь мне. В подтверждение своих слов Уилфорд з в я к н у л кошелем, каковым образом внушил уважение к себе не только своей даме, но и официанту. Заказывай все, что пожелаешь. Хоть бы и перепелов! Я завистливо засмеялась. А что? Завился кавалер. Почему бы и нет? Любезный, есть у вас перепела? Простите, но нет. Огорченно развел руками официант. Перепела в меню не включены. Жаль, посетовал капитан. Ну а какая никакая другая птица? Курица! Ваду шевился официант. И склонившись над столиком почти интимным тоном сообщил: «Есть великолепные куриные крылышки в медовом соусе, просто пальчики о б л и ж е т е «Хм, ну а что? Неси крылышки», определилась я. В голове промелькнула мысль о том, что с процессом поедания крылышек в данном заведении проблем точно не возникнет. Уж тут-то их несомненно никто не ест ножом и вилкой. Очень своевременной оказалась случайно увиденная картина. Одна из сидевших поблизости барышень как раз вытирала пальцы о скатерть. Вам тоже крылышки? Осведомился Уилфорта официант. Э, нет, отозвался он. Мне принеси мясо, да кусок побольше, чтобы как следует прожаренный. И про выпивку не забудь. Какую именно выпивку он не уточнил. Предполагаю, что в этом заведении только один вид и имелся, как минимум именно он подавался по умолчанию. Будет сделано в лучшем виде, пообещал официант и незамедлительно растворился в полумраке. Перепилов у них нет, продолжила хихикать я. Что ж, ты меня в местечко получше не пригласил, раз при деньгах. Да я в любое заведение тебя сводить могу. Распетушился напарник. Хоть в само Под н е б е с ь е Хорошо, что заказы еще не принесли, не то бы я непременно поперхнулась при этих словах. Между тем Уилфорд плавно провел пальцем сверху вниз по моей щеке, отвел назад прядь волос и чувственно прошептал в самое ухо: "А вот и наш объект". Я широко улыбнулась и медленно подняла голову. Рослый блондин в широких брюках, высоких сапогах и бежевой куртке прошел по залу, обводя столики внимательным взглядом, и подсел к одинокому посетителю. Пары секунд было достаточно, чтобы запомнить лицо, и уж потом, не торащись на в н о в ь прибывшего, сравнить его с имеющимся у нас описанием. Вроде бы все сходилось. Хорошо, что Уилфорд его заметил. Я, кажется, в нынешнем положении, сидя у капитана на коленях, думать о деле была практически не способна. Те двое за столиком о чем-то заговорили, а я почувствовала, как рука Уилфорда поглаживает меня по спине. Господин капитан, а вам не кажется, что вы слегка перегибаете палку с конспирацией? Шепотом поинтересовалась я, легонько касаясь губами его уха. С конспирацией нельзя перегнуть палку. Также тихо ответил он, и мне показалось, что мои слова его задели. Если не верите, то взгляните на наших соседей. Я покосилась на пару за соседним столиком. Девушка уже полулежала на скамье, а парень не выпускал из рук ее ногу. Кажется, еще немного, и они даже не сочтут нужным отправляться в отдельный кабинет, каковы здесь, к слову, сдавались, что приносило заведению немалый доход. Да и другие присутствующие пары вели себя не намного более скромно. М -м да, следуя подобной логике, пожалуй, мне стоит сказать Уилфорту спасибо, что он до сих пор не овладел мною прямо на скамье, исключительно в целях конспирации, разумеется. Впрочем, если вас столь сильно смущает ваше нынешнее положение, а в голосе капитана мне послышались ядовитые нотки, можете сесть рядом. Только имейте в виду, что в этом случае ваш обзор станет значительно хуже. Я оценила перспективы, мысленно взвесила оба варианта. В борьбе между качеством обзора и целомудрием победил обзор. То ли такой выбор был обусловлен любовью к профессии, то ли ему поспособствовало что-то еще. Я наблюдала через полуопущенные ресницы, затем, как к интересующему нас столику подошел официант. Человек в бежевой куртке, кстати, неужели ему здесь не жарко? Что т о к коротко сказал? И официант с поклоном удалился. Странно, эти двое что ничего не заказали даже для виду, или пришедший просто бросил что-то вроде браги? Мужчина в куртке стал вновь обводить зал внимательным взглядом, на секунду задержался на нашем столике. Уилфорд принялся покрывать поцелуями мою шею. В процессе о прокинув так, что я почти уже лежала на сиденье. Потом вернул в прежнее положение. А вы очень уверенно чувствуете себя в этом заведении? И ехидно шепнула я ему на ухо. Что часто приходите сюда с облавой? Ответить капитан не успел. Официант возвратился на удивление быстро. И не еды? н и выпивки не принес. Вместо этого он вручил интересующему нас мужчине ключ. Черт! Прошептал Уилфорд конспиративно, зарывшись в мои волосы. Они заказали отдельный кабинет. Да уж несколько странный ход. С одной стороны, в отдельной комнате меньше ушей, но с другой, когда в подобном заведении отдельный кабинет заказывают двое мужчин. Это привлекает нездоровое внимание. А нужно ли оно этим людям? Но так или иначе они рассудили по своему. Встав из-за стола, оба прошествовали к лестнице, ведущей на второй этаж. Что будем делать? Тихо поинтересовалась я. Терять клиента из виду не хотелось. Во-первых, мы ничего не узнаем о ходе встречи, во-вторых, кто его знает, этого умелца ь уходить от слежки. А вдруг через окно уйдет? Здание, правда, о ц е п л е н о но перестраховаться все равно не повредит. Для того мы здесь и находимся. Уилфорд вытянул руку и громко щелкнул пальцами, подзывая официанта. Тот подошел к нам с подносом, уставленным тарелками. Вкусно запахло мясом. Ваш заказ, радостно сообщил он. Ключ от отдельного кабинета. Быстро, прошепел Уилфорд. А как же откушать сначала? Опешил официант. Потом откушаем, процедил капитан. Официант стоял, оторопел и переводя взгляд с Уилфорта на куриные крылышки, словно и щ а у них поддержки. Что стоишь? Видишь, как ему приспичило? Хохотнула я. Это спасло положение. Официант опомнился и опрометью кинулся исполнять распоряжение. Обернувшись, я увидела спину человека в бежевой куртке, преодолевающего последние ступени. К счастью, ключ нам принесли быстро, но к этому моменту интересующие нас люди успели исчезнуть из виду. Уилфорд колебался долю секунды. Номер комнаты, ключ от которой вы принесли за тот столик. к и в о к головы в нужном направлении несколько минут назад. Простите, но мы не даем такую информацию. Замотал головой официант. Я не привык повторять дважды. Жестко сказал Уилфорд, поднимаясь на ноги. Сразу стало очевидно, насколько он выше официанта, а также шире в плечах. Сравнение было явно не в пользу работника таверны, и тот вжал голову в плечи, видимо, сделав те же выводы, что и я. Номер! – прорычал капитан, резко выбросив вперед руку и схватив официанта за рубашку. Четырнадцатый! – пролепетал тот. Соскочив с колен Уилфорта, я устремилась к лестнице. Он догнал меня у нижней ступеньки. Позвольте мне пройти вперед. Не дожидаясь позволения, он довольно-таки бесцеремонно вынудил меня по сторониться и взбежал вверх по лестнице. Я отставала лишь на одну ступеньку. Черт! Снова выругался Уилфорд, едва оказавшись на втором этаже. Спина Уилфорта заслоняла мне обзор, поэтому я обогнула его и лишь тогда поняла причину этого восклицания. На полу посреди коридора лежал мужчина, с которым была назначена встреча у объекта нашей слежки. Светловолосый, в п о н о ш е н н о й одежде и круглых очках, и с рукоятью кинжала торчащей из груди. Кровь буквально на глазах расплывалась по рубашке. Уилфорд подошел и склонился над раненым, не прикасаясь к к и н ж а л у Тот сперва беззвучно пошевелил губами, а потом, приложив усилие, прохрипел: "Второй выход". Он пошел туда. Черный ход, предположил Уилфорд. Я мрачно хмыкнула. Преступника там уже ждут, с распростертыми объятиями. Нет, нет. р а н е н ы й разволновался. Кажется, он очень не хотел, чтобы убийца ушел и это преступление осталось неотомщенным. Тайный ход там. Он попытался вытянуть руку, но оказался для этого слишком слаб. Однако направление было понятно: дальше по коридору. Бросив последний взгляд на окровавленного человека, Уилфорд побежал туда. Поймайте его, прошептал мужчина и застонал. Больно. Признался он затем. К этому моменту я сидела возле него на корточках и успела оценить рану. Увы, тот, кто нанес удар, свое дело знал. Помочь я ничем не могла. Магии исцеления удел светлых, но в данном случае и они были бы бессильны. Этот человек умирал. Единственное, что я могла сделать, это облегчить его страдания. И я положила руки ему на виски, а затем посмотрела в глаза. Работать анестезиологом дано далеко не каждому темному, но минимальную способность к притуплению боли реально выработать почти у любого. Этим я и занялась. Спустя несколько секунд мужчина расслабился, а на губах заиграла улыбка. Хорошо, прошептал он и застыл, чтобы никогда больше не заговорить. Я провела рукой по его лицу, закрывая глаза, а затем бросилась по коридору вслед за Уилфортом. Возможно, он уже догнал убийцу, и кто знает, не потребуется ли ему помощь. Нагнать капитана оказалось не слишком сложно. В конце коридора обнаружилась ведущая вниз лестница. Вела она, как оказалось, вовсе не в зал, а в часть здания, не предназначенную для посетителей. Уилфорд стоял возле приоткрытой двери. Почти одновременно со мной к нему подбежал мужчина в белом фартуке, либо повар, либо хозяин таверны, который вполне мог заниматься в том числе и приготовлением пищи. Тель-Рейская стража, рявкнул Уилфорд, поскольку для конспирации момент теперь был неподходящий. Куда ведет этот ход? Хозяин таверны, подозревая, что это все-таки был он, побелел, как его фартук, руки заметно затряслись. Ходом явно пользовались в не самых законных целях, но в данный момент эта сторона вопроса волновала нас мало. Куда? – прорычал Уилфорд. Хозяин оценил настроение капитана и понял, что необходимость повторять вопрос в третий раз может закончиться для него плачевно. На на на параллельную улицу, – пролепетал он. Отлично. Уилфорд ударил себя кулаком по бедру. Было из-за чего разозлиться. На соседней улице никто из наших не дежурил, О с у щ е с т в о в а н и и такого подземного хода мы даже не подозревали. Не заморачиваясь такими вопросами, как поиск факела, Уилфорд рывком распахнул дверь и бросился в подземный тоннель. Я обернулась к хозяину. Значит так. Я старалась говорить спокойно и веско. Ваши неблаговидные дела нас не интересуют. Но в этой таверне было только что совершено убийство. Если не хотите крупных неприятностей, немедленно бегите к главному выходу и сообщите стражам, куда именно выходит этот ход. Пусть бегут туда. Вам все понятно? Да, госпожа. Далее, не задерживаясь, я нырнула в коридор. Здесь было темно, но где-то вдалеке горел огонек. Определить источник света я не могла, но он позволял худо-бедно ориентироваться. Собственно, коридор оказался прямым и коротким, н е б о л ь ш е минуты, и то со скидкой на темноту, и я выбралась наружу через такую же дверь, как вначале. Огляделась. Вечерняя улица, двух- и трехэтажные дома, за спиной высокий забор, одинокий фонарь, стекла которого настолько грязны, что света он дает совсем мало. Уилфорд был здесь же. Он опередил меня лишь совсем чуть-чуть. н а м и г повернул голову в мою сторону и снова принялся осматриваться. Секунда, и справа от нас мелькнула чья-то тень. Свет фонаря все-таки сумел выхватить бежевую куртку. Затаившийся было преступник попытался воспользоваться моментом и ускользнуть, но не вышло. Мы бросились следом, завернули за угол и поняли, что сделали это зря. Потому что нам навстречу шагнули четверо вооруженных мужчин, и парень в бежевой куртке был всего лишь одним из них. Рука потянулась к самозарядному арбалету, а в голове мелькнула мысль: что-то не сходится. Обычного убийцу так бы не защищали. Нет, в том, что он убийца, сомнений не возникало. Мы сами только что видели жертву его преступления. Но то ли этот человек был слишком важной персоной, то ли его убийства являлись лишь частью более крупного плана. Однако решать сейчас эту загадку было не актуально. Четверка обнажила шпаги еще прежде, чем мы свернули в проулок. Трое сразу же бросились на Уилфорта. Капитан не стал тратить время на то, чтобы извлекать из ножен собственный клинок. Вместо этого, вытянув руку, призывно раскрыл ладонь. п у с т я секунду в пальцах появилась рукоять огненного меча. Несмотря на мелькнувшее на лицах удивление, нападавшие не отступили. Уилфорд успешно отразил атаку. Четвертый, целью которого была я, невольно засмотрелся на сияющий белый клинок. Зря. Арбалетный болт надолго лишил его возможности удивляться. Я нажала на кнопку, перезаряжая арбалет. К сожалению, на это требовалось время. Пока механизм с тихим жужжанием накладывал на тетиву новую стрелу, я оставалась фактически безоружной. У меня имелся кинжал, но надо уметь объективно оценивать свои возможности. Холодное оружие не моя сильная сторона. Несмотря на наличие минимальных навыков, я следователь, а не боец. Чего никак нельзя было сказать о Буилфорте. Каковы бы ни были достоинства его меча. Он в одиночку сражался против троих, и пока я не видела однозначного преимущества ни у одной из сторон. Капитан в и р т у о з н о уходил от ударов и молниеносно наносил собственные. Белый огонь, магия холодного пламени, стало быть, создание порталов не единственная способность Уилфорта. Теперь я понимала, откуда взялся тот огонек в подземном тоннеле. Уилфорд воспользовался магией, чтобы осветить себе путь. Казалось, Уилфорд сумеет продержаться. Вряд ли он смог бы в одиночку победить троих, но рано или поздно подмога должна была подоспеть. Во всяком случае, я очень на это надеялась. Но как Уилфорд не заметила того, что преступников не четверо, а п я т е р о Пятый, до сих пор скрывавшийся в тени, как раз отделился от стены. И с его руки почти сразу слетела горящая красно-желтым пламенем звездочка. Нейтрализовать магический снаряд, сражаясь с тремя противниками одновременно, капитан не мог. Уклониться не успел. з в е з д о ч к а у д а р и л а его в левый бок, скользнула, раздирая камзол, и погасла, не успев упасть на землю. Капитан пошатнулся. В том месте, куда попал огненный снаряд, стало быстро проступать кровь. Сжав зубы, я вскинула как раз успевший перезарядиться арбалет. Преступник собирался выпустить вторую огненную звезду, но не успел. Способность к магии не делает человека неуязвимым для железного наконечника. Пущенный мною болт пробил грудь. Пятый упал, но навредить он уже успел. Трое со шпагами усилили напор, стараясь воспользоваться ранением Уилфорта. Тот, видимо, понял, что долго сражаться не сможет. Кровь из его раны уже капала на землю, на лбу выступила испарина. Сжав зубы и замычав от напряжения, он в л о ж и л все оставшиеся силы в огненную магию. Меч увеличился в размерах и засветился так ярко, что на него невозможно стало смотреть. Противники вынуждены были отступить, а Уилфорд неожиданно опустил клинок и, прилагая видимые усилия, провел им по земле. отделяя нас от противников невидимой чертой. Впрочем, она только в первую секунду была невидимой, а затем над ней вспыхнуло белое пламя стеной, з а с л о н и в ш е е нас от нападающих. Правда, дало нам это только передышку. Идти было некуда. Мы оказались зажаты между всполохами пламени и высокой кирпичной стеной. Меч исчез из рук и Уилфорта, словно п о г а с ш а я свеча. а сам капитан совершенно обессиленный повалился на землю. Я успела подскочить в последний момент и поддержать его немного смягчая падение. Неестественный свет белого пламени позволял осмотреть рану, и я содрогнулась. К счастью, звезда прошла ниже сердца, но рана была глубокой, с рваными краями, а кровотечение сильным. Светлый маг с даром лекаря мог бы помочь, но я не светлая. Капитан! Позвала я просто для того, чтобы не позволить ему потерять сознание. Он постепенно сфокусировал на мне взгляд, несколько секунд молчал, тяжело дыша, потом снял с указательного пальца незнакомый мне перстень. Сержант, ему было тяжело говорить, и я склонилась к самому его лицу. В глазах стояли чертовы слезы. Этот амулет открывает портал. Наденьте на палец и поверните на себя. Перенесетесь в безопасное место. А вы? Он сглотнул, облизнул пересохшие губы и хрипло прошептал: «Амулет может перенести только одного. А сам я открыть портал уже не смогу». Последнее мог бы и не уточнять. И так понятно, что он потратил все магические силы на создание меча, а затем огненной преграды. Надевайте, прохрипел он, дрожащими пальцами протягивая мне кольцо. Что еще оставалось сделать? Если оба не могут спастись, надо спасаться хотя бы одному. Это н е п р е л о ж н ы й закон любой операции. Что в сущности я могу против тех троих? Я не воин. Один раз выстрелю, арбалет успел снова перезарядиться, но так я успею избавиться только от одного. Не исключено, что смогу разделаться и со вторым, но никак не с третьим. Уходить – это единственный возможный вариант. И придя к этому умозаключению, я четко выговорила: нет. Даже сейчас, когда у и л ф о р д лежал и стекая кровью, и борясь за каждый вдох. Я поняла, что он пришел в бешенство. Что значит нет, лорд Туилфорд? Подчеркнуто беззаботным тоном произнесла я. Не знаю, как вы, светлые аристократы, а мы простые темные маги осваиваем значение слова нет в раннем детстве. Рассказывают, что когда я только-только начала говорить, это было моё любимое слово. И с тех пор мало что изменилось. Проворчал капитан. Немедленно наденьте кольцо. Я смотрю, вы совершенно не умеете принимать отказы, заявила я. Когда станете делать какой-нибудь девушке предложение, проявите такую же требовательность. Сержант Рейс, это приказ, прорычал Уилфорд. К его п у г а ю щ е бледному лицу п р и л и л а краска ярости. Я сочла это хорошим признаком. Покосилась на пламя, еще не погасшее, на собственный арбалет, уже перезарядившийся, и продолжила: "Господин капитан, меня сейчас больше интересует состояние вашего здоровья. Можете сказать, сколько пальцев? Я показала ему руку. Тиана Рейс", рявкнул капитан и аж приподнялся на локтях. "Я вижу не только то, что у вас вытянут один палец, но и то, какой именно." У вас цвет лица стал гораздо лучше, сообщила я. Вы понимаете, что белый огонь долго не продержится. Уилфорд уже не кричал, но попыток воздействовать на меня не оставил. А вы понимаете, что я не могу оставить раненого? невозмутимо парировала я. Подмога рано или поздно подоспеет, отозвался он. Да я и сам попытаюсь дать им отпор. Вот и отлично. Подхватила я. Дадим отпор вместе. Уилфорд устало опустил голову на землю. Сержант, вы понимаете, что за неподчинение приказу я с вас три шкуры потом спущу. Скорее бы н а с т у п и л о это потом. Я ничего не ответила, мрачно наблюдая за тем, как слабеет на глазах белое пламя. Поднялась на ноги и сделала шаг вперед, загораживая раненого, и приготовила арбалет. Над языками оседающего пламени уже виднелись головы нападающих. Они были готовы. Еще пара секунд и огонь прижался к земле. Я выстрелила. Один из мужчин вскрикнул и упал. Двое других метнулись ко мне. Кнопка перезарядки. Не поможет. К тому моменту, как арбалет будет готов к повторному выстрелу, меня уже достанут. Оставался еще один вариант. Но он вряд ли позволит мне справиться с обоими. Сначала я увидела, как эти двое остановились и обернулись, и лишь потом осознала, что тишину сонного переулка разорвали крики и топот сапог. Хозяин таверны все-таки сделал свое дело, и подмога пришла. Что там? Голос Уилфорта заставил меня оторваться от созерцания стражей седьмого округа, берущих троицу преступников в кольцо. Капитан лежал на земле и, кажется, больше не в силах б ы л даже приподнять голову. Я опустилась рядом с ним на колени. Все хорошо, вы были правы, подмога подоспела. Никто не ушел. Вопрос был сформулирован расплывчато, но я поняла, капитан имеет в виду парня в бежевой куртке и его команду. Не уйдут, уверенно ответила я, поднимая взгляд на о п у с к а ю щ и х оружие преступников. Плечи Уилфорта расслабились, но дыхание оставалось частым и прерывистым. Рана продолжала кровоточить. Огненная звезда, очень опасное оружие. Лекарь, скорее! крикнула я стражу, оказавшемуся ближе всех к нам. Тот услышал, кивнул и устремился куда-то в темноту. А Уилфорд вдруг весь напрягся и застонал, с к в о з ь сжатые губы. Сейчас. Я склонилась над ним и снова прошептала. Сейчас, эх, если бы я была светлой, увы, магии исцеления я не обладала, и о с т а в а л а с ь ждать разбирающегося в ней лекаря. Но кое-что я все-таки могла сделать, и положив руки на горячие виски Уилфорта, посмотрела ему в глаза. Обезболивание не моя специализация, но я постараюсь сделать все, что в моих силах, и, может быть, даже немного больше, потому что не могу видеть его таким. Пусть лучше кричит на меня и возмущается низкой результативностью, отсутствием дисциплины, неподчинением начальству и чем там еще. Стоп. Сосредоточиться. Я снова посмотрела в его серо-голубые глаза, сконцентрировалась на радужке, затем мой взгляд рассфокусировался, а мысленный взор устремился вглубь, давая мозгу капитана команду блокировать боль. Я постаралась вложить в этот призыв все свои магические силы. Закончив, утомленно прикрыла глаза, сделала несколько вдохов и выдохов, снова посмотрела на Уилфорта и поймала на себе его взгляд, ясный, осмысленный, не затуманенный болью. Как вы себя чувствуете? спросила я. Отлично, последовал ответ. Я фыркнула. Ну конечно, так-таки отлично. При его т а р а н е мог бы и правду сказать. Немного легче стало? Скорректировал а вопрос я. Боль слабее? Никакой боли вообще нет. о г о р о ш и л меня Уилфорд. Что значит вообще? Не настолько хорошо я владею магией анестезии. А между тем Уилфорд на моих глазах приподнялся на локтях, затем сел. И даже собрался было встать, но с удивлением уставился на хлынувшую из раны кровь. Лягте немедленно, воскликнула я. И не дожидаясь, пока капитан послушается, сама лично надавила ему на плечи. А тут подоспел и лекарь. Светловолосый. Это хорошо. Значит, наверняка обладает магией исцеления. Оттеснив меня в сторону, лекарь незамедлительно приступил к делу. Осмотрев рану, серьезно предупредил. Сейчас будет больно? Не будет, возразил капитан. Лекарь посмотрел на него, нахмурив брови, перевел взгляд на меня, явно оценил цвет моих волос и в его глазах отразилось понимание. Хмыкнув, он приступил к лечению. Уилфорд сперва совершенно спокойно разглядывал п л ы в у щ и е по небу облака, а потом, когда это занятие ему надоело, вытянул шею, пытаясь изловчиться. И выяснить, как продвигается арест. Преступники, к слову, успели к этому моменту сдаться. Лекарь, чуть поморщившись, попросил пациента не вертеться с распоротым животом. п р е у в е л и ч и л конечно, для красного с л о в ц а Магии исцеления он владел в полной мере, так что края раны затягивались на глазах. Можно отправляться в лазарет. Вскоре заключил он. Белые стены. Белый потолок, белая постель и даже мебель белая. Очень специфическая атмосфера. Неравен час ослепнешь. Я сидела на неудобном жестком табурете и чувствовала себя крайне не комфортно. Однако дискомфорт испытывала скорее душевный, ибо попала под град упреков со стороны лекаря. в ы х о т ь понимаете, что натворили? Бушевал он. В чем заключалась ваша задача? Вы должны были снизить уровень боли на час-полтора, чтобы помочь раненому дождаться прихода лекаря и благополучно добраться до лазарета. Уменьшить боль на час-полтора. Все. Остальное дело профессионалов. А вы что сделали? Взгляд целителя был полон возмущения. А что я сделала? Поинтересовалась я. Не то чтобы нападки лекаря выбивали из колеи. Но меня все же несколько беспокоил неожиданный результат собственных действий. Что вы сделали? Мой вопрос повысил градус возмущения и без того закипающего лекаря. Что вы сделали, спрашиваете вы? И обличающим тоном, будто выносил обвинение в массовом убийстве, отчеканил. Вы полностью блокировали способность пациента чувствовать не то, что боль, но даже малейший физический дискомфорт, по меньшей мере на целую неделю. Честно говоря, в этот момент я просто застыла, выпучив глаза, ибо ничего подобного не ожидала никак. Да нет, у меня таких способностей никогда не было. Легкое обезболивание того уровня, который считал правильным лекарь, именно таков всегда был мой потолок. Наберут кого не попадя, обучат тебя пляп. Вот и получается потом черт знает что. Проворчал целитель. Магическая анестезия, работа тонкая, ювелирная. Все должно быть точно выверено, правильная доза, не больше и не меньше, чем нужно. А тут все равно, что ведро йода вылить на царапину. Ну хватит. Уилфорд сел на постели. Правда, на сей раз двигался не слишком резко, помня о необходимости соблюдать осторожность. Прекратите кричать на мою сотрудницу. В сегодняшней операции она проявила героизм и самоотверженность, рисковала жизнью и оказала максимально возможную помощь. Что же касается продолжительности эффекта, не забывайте, что она страж, а не анестезиолог. По тону, которым были произнесены последние слова, становилось очевидно, представителей первой профессии капитан ценит значительно больше. Не буду притворяться, будто его заступничество было мне неприятно, но вот на лекаря оно особого впечатления не произвело. Тото -то и оно, что каждый должен заниматься своим делом, все также ворчливо заявил он. Стражи ловить преступников, а анестезиологи обезболивать. Но вернемся к делу. Слушайте внимательно. Теперь он обращался исключительно к Уилфорту, н е к а к к капитану, н е к а к к лорду, а исключительно как к пациенту. Из лазарета мы вас сегодня выпишем, однако с условием, что в ближайшие два дня вы обязуетесь соблюдать постельный режим. Не взирая на то, что чувствовать себя будете отлично. Недовольный взгляд в моем направлении. Помните, отсутствие боли в вашем случае не означает, что вы здоровы. Так что два дня лежите в постели. После этого можете выходить на службу. Однако до истечения недельного срока вам необходимо соблюдать удвоенную, да что там, утроенную осторожность. Никакого риска, никаких операций, никаких физических нагрузок. Только спокойная кабинетная работа. И даже гулять постарайтесь как можно меньше. Из дома на службу, со службы домой. Все это в карете. Раз в несколько часов о с м а т р и в а е т е себя в зеркале, раздевшись предварительно до нога. Лекарь особенно выделил последние слова. Уилфорд уставился на него так, словно и сам был не прочь поставить целителю диагноз. До нога, повторил тот, несколько не смущаясь, так, чтобы не пропустить ни единую царапину, ранку, укус или занозу. А в идеале осмотр должны проводить не вы, а жена или любовница. Почему-то лекарь посмотрел на меня, и что с м у т и л о значительно сильнее, Уилфорд тоже. В этом случае меньше шансов что-нибудь пропустить. Вы должны отдавать себе отчет, что находитесь сейчас в повышенной опасности. Почему? удивился Уилфорд. Разве магическая анестезия вредна? А это смотря как посмотреть, отозвался лекарь. Сама по себе нет, но при таких масштабах последствия может иметь самые что ни на есть пагубные. Объясню на простом примере. Представьте себе, что вы посадили занозу. В обычной ситуации человек почувствует боль, определит причину и занозу извлечет. Либо самостоятельно, либо при помощи лекаря. Вы же можете не замечать с у щ е с т в о в а н и е этой занозы день за днем. И обнаружить, что что-то не так, лишь тогда, когда палец загноится и проблема станет гораздо более серьезной, чем была вначале. Людям только кажется, будто боль – это исключительно досадное негативное свойство. На самом же деле боль играет в нашей жизни чрезвычайно важную роль. Она информирует человека о том, что с его организмом что-то не так. И таким образом позволяет ему своевременно принять меры, поэтому полностью ее блокировать без крайней на то необходимости нельзя ни в коем случае. И он снова обличительно на меня посмотрел. Ничего страшного, справлюсь, уверенно откликнулся Уилфорд, прерывая это обвинение на уровне взглядов. Надеюсь. Снова переключил внимание на капитана лекарь. Самое главное, соблюдайте осторожность. И еще, если у вас есть зубы, которые нужно вылечить, очень рекомендую заняться этим именно на этой неделе. Немного подумав, добавил: и даже если лечить не нужно, можете хоть все зубы полечить впрок. Может, вы еще посоветуете мне их впрок удалить? Мрачно осведомился Уилфорд. Нет, это, пожалуй, не стоит. Вынужденно признал лекарь. Правда, специалисты по иллюзорной пластике сделают вам отличную челюсть, но вот жевать иллюзорной челюстью, увы, не получится. Готовьтесь к выписке. Перешел к делу он. Сейчас я распоряжусь насчет кареты, которая доставит вас домой, и помните, никаких резких движений. Лекарь вышел из палаты. Мы остались вдвоем. Я от чего-то тут же почувствовала себя неловко. Старательно осмотрела ничем не примечательные стены. Потом все-таки перевела взгляд на Уилфорта и поинтересовалась: "Я могу вам чем-нибудь помочь? Хотите провести осмотр?" Не моргнув глазом осведомился он, как обычно бесстрастным тоном, н о с каплей едва ощутимого сарказма. Я сглотнула, почувствовав, как лицо заливается краской. Предполагаю, что на фоне идеально белой палаты это смотрелось особенно живописно. Не думаю, пробурчала я, и больше свою помощь не предлагала. Сержант р е й с вы понимаете, насколько недопустимым было ваше поведение. Я стояла в кабинете Уилфорта постойке смирно. Капитан, уже вполне оправившийся после ранения, тоже стоял, хотя мог бы распекать меня приспокойно сидя в своем кресле. Но нет, впечатление складывалось такое, что переполнявшее его чувство гнева просто не позволяло сидеть на одном месте, поэтому он стоял, сверлил меня л е д я н ы м взглядом и время от времени делал пару шагов по кабинету. Дисциплина. Железная дисциплина является непременным условием работы в таком ведомстве, как наше. Жестко говорил Уилфорд. Дисциплина и беспрекословное подчинение приказам. Это здесь, в участке, допустимо спорить и вести дискуссии, и то лишь до первого замечания старшего по званию, а во время проведения операции при задержании преступников в бою приказы должны выполняться незамедлительно. В таких условиях от беспрекословного подчинения приказам зависят жизни и старший по званию. На то и старший, чтобы ответственность за принимаемые решения и их последствия ложилась на него. Вы меня поняли, сержант? Так точно, отчеканила я, вытянувшись по струнке и покосилась на часы, прикидывая, как долго меня уже распекают. Уилфорд свое слово держал, обещал спустить три шкуры, этим и занимался. Мой взгляд на часы. Не ускользнул от внимания капитана, и его глаза сердито сощурились. Сержант, в к р а т ч е в о произнес он, вы отдаете себе отчет, насколько серьезные вещи мы сейчас обсуждаем. Так точно. Уилфорд стиснул зубы, сверля меня суровым взглядом, наконец покачал головой, шумно выдохнул и утомленно спросил. Вы хотя бы понимаете, что должны были надеть то кольцо. Я немного помешкала с ответом, потом все-таки сказала: "Да, но как-то не уверена. Вранье не моя сильная сторона. Но ведь с начальством спорить не надо. Именно об этом говорил сейчас Уилфорд. И если бы подобная ситуация повторилась, вы бы послушались приказа." Теперь голос капитана звучал почти просительно, дескать, да, й т е правильный ответ на вопрос, и мы разойдемся наконец по делам. И все-таки вранье – это не моя сильная сторона. Не уверена, призналась я. Уилфорд в з б е ш е н н о закатил глаза. Женщины. выдохнул он затем. Вот как после этого можно иметь с вами дело. Вы не знаете, что такое дисциплина, не понимаете необходимости подчинения приказам. Ваши поступки нереально предугадать. Говорите одно, думаете другое, а делаете третье. Вот поэтому с вами совершенно невозможно работать. А он резко направился к двери, но на полпути остановился и, не оборачиваясь, произнес: «Вот жизнь за вас отдать. Это с легкостью». После чего вышел из кабинета, хлопнув дверью. А я осталась стоять, часто моргая, и силясь понять, как же именно следует относиться к его последней фразе. Домой я вернулась в смешанных чувствах. С одной стороны, не скрою, было обидно. Да, я не подчинилась приказу, но я же именно его не захотела бросить на р а с т е р з а н и е преступникам. С другой стороны, во многом Уилфорд все же был прав. Да и вообще он еще тогда честно пообещал выволочку, а я согласилась без особых колебаний. Но главное его последние слова, будто перечеркивали все, что было сказано до сих пор, и давали пищу для новых переживаний. Словом, к себе домой я вошла, не вполне понимая, на каком нахожусь свете. Машинально прошла в комнату, отдернула за навеску, включила приемника х о л е н е й Тот привычно что-то забубнил своим неизменным голосом. Кажется, светские новости, что-то из дворцовой жизни, но я особенно внимательно не вслушивалась. А потом в дверь постучали. Я удивилась, поскольку никого сегодня не ждала. Подошла. Дверь была заперта на щеколду. Это я тоже делала автоматически. Кто там? Громко спросила я. Служба доставки цветов. Нестройным хором ответили два мужских голоса. И я не хорошо прищурилась. С каких это пор курьеры из службы доставки цветов ходят парами? Небось не кирпичи таскают? Да и потом мне никто и никогда не присылал цветов с курьером. Мои друзья и ухажеры не такие толстосумы, так что цветы всегда покупали у скромных уличных торговок и приносили сами. Вывод прост: ко мне в дом постучались грабители. Ну что ж, я довольно ухмыльнулась. У меня как раз плохое настроение, или как минимум странное, так что грабители как нельзя вовремя. И я распахнула дверь. Каково же было мое удивление, когда на пороге обнаружились курьеры службы доставки цветов. Я безмолвно посторонилась, пропуская их в дом. И ошалела глядя на доставленный букет. Синие гладиолусы, вернее цветы разных оттенков от светло-голубого до фиолетового. Но дело было не в цвете, а в количестве. Их было не меньше пятидесяти. Вот потому-то и понадобилось двое курьеров. Конечно, ни одна ваза в моем доме не подошла бы для такого букета. Но, к счастью, служба доставки об этом позаботилась и ножки цветов. Были погружены в некий импровизированный сосуд, кажется, изготовленный из распиленной бочки. Когда курьеры ушли, оставив меня одну в утопающей в цветах комнате, я взяла в руки прилагавшуюся к букету карточку. В ней было написано всего одно слово: «Спасибо» и подпись А. У. Я медленно опустилась на извлеченный из-под цветов стул. На губах против воли расцветала улыбка. Если капитан Уилфорд устроил мне разнос, то лорд Уилфорд отнесся к моему поступку иначе.